— Самое главное — это узнать свои собственные желания. А когда это уже известно, то остается только выполнить свое намерение. Поэтому-то я и догнал вас. — Если вы едете к озеру, вы ошиблись дорогой, — высокомерно заметил Дункан. — Большая дорога осталась, по крайней мере, на полмили позади вас. — Вот именно, — ответил странный всадник, немало не смущенный холодным приемом. «Я прожил всего неделю в Эдварде и не спросил бы, по какой дороге мне нужно ехать, только в том случае, если бы онемел. А немой я погиб бы для избранной мною профессии». Он слегка хихикнул, словно скромность не позволяла ему открыто восхищаться своим остроумием, которое было совершенно непонятно слушателям, и потом продолжал. Со стороны человека моей профессии неосторожно слишком запросто держаться с людьми, которых он должен поучать. Вот причина, по которой я не поехал вслед за отрядом. Кроме того, я считаю, что такой джентльмен, как вы, конечно, лучше всех других, может руководить путниками. Это соображение заставило меня присоединиться к вашему обществу. И, наконец, с вами мне будет веселее ехать. Мы можем беседовать. «Какое самовольное и необдуманное решение», — ответил Хеверт, не зная, дать ли волю раздражению или расхохотаться в лицо незнакомцу. «Но вы говорите о поучениях и о профессии. Кто вы? Не учитель ли, преподающий благородную науку обвинений и защиты? Или вы один из тех, что вечно чертят прямые линии до углы, говоря, будто они занимаются математикой?» Незнакомец с явным удивлением посмотрел на Хейварда, потом, без самодовольства, напротив, с величайшим торжественным смирением, ответил, «Надеюсь, ни о каких обвинениях речь не идет. О защите я не помышляю, так как, по милости Божией, не совершил никакого великого греха. Вашего намека на линии и углы я совершенно не понял». Дело обучения ближних я предоставляю тем, кто избран совершать это святое дело. Я предъявляю только притязание на светлое искусство псалмопения, на умение возносить хвалы и словословия. «Это, очевидно, ученик Аполлона!» — смеясь, воскликнула Алис. «И я принимаю его под свое особое покровительство. Ну, полно, Хейвард, перестаньте хмуриться!» «Вообразите, что мой слух жаждет нежных звуков, и позвольте этому чудаку остаться с нами». Кроме того, прибавила она торопливо и искоса взглянув на опередившую их кору, которая медленно ехала вслед за мрачным индейцем, в случае нужды у нас окажется лишний друг и союзник. Неужели, Алиса, вы думаете, что я решился бы вести по этой неизвестной тропинке тех, кого люблю, если бы мог предполагать, что нас ждет какая-нибудь опасность? Нет-нет, я этого не думаю, но этот странный человек забавляет меня, и если действительно в его душе звучит музыка, не будем грубо отталкивать его». Она повелительно указала хлыстом на дорогу, Хейвард встретился глазами с Алисой и хотел было продлить этот взгляд, но, подчиняясь воле девушки, пришпорил коня и через несколько прыжков очутился рядом с корой. Алиса знаком подозвала к себе незнакомца и пустила своего нараганзета легкой иноходью. — Я рада, что встретила вас, друг мой. Пристрастные родственники утверждают, что я недурно исполняю дуэты. Шутливо сказала она. Значит, мы могли бы скрасить путешествие, предаваясь нашему любимому искусству. Кроме того, было бы приятно услышать мнение маэстро о моем голосе. Действительно, псалма пения освежает и дух, и тело, ответил учитель пения, подъехав поближе к Алисе. И, конечно, как ничто на свете успокаивает взволнованную душу. Однако для полной гармонии нужны четыре голоса. Очевидно, у вас приятная, богатая сопрано. Я при известном усилии могу брать самые высокие теноровые ноты, но нам не хватает контральта и баса. Конечно, офицер королевской армии, так долго не желавший принять меня в свое общество, мог бы петь басовую партию. Судя по тонам, звучащим в его разговоре, у него бас. Не судите опрометчиво по внешним признакам, они обманчивы улыбаясь, возразила молодая девушка. — Правда, майор Хайвард иногда говорит на низких нотах, но, поверьте, его обыкновенный голос гораздо ближе к сладкому тенору, чем к тому басу, который вы слышали. — Много ли он упражнялся в искусстве псалмопения? — спросил Алису ее простодушный собеседник. Алиса была склонна рассмеяться, но ей удалось подавить свое веселье, и она отвечала — Мне кажется, что Хейвард отдает предпочтение светским песням. Условия солдатской жизни мало располагают к степенным занятиям. Благозвучный голос, как и все другие таланты, даруется человеку для того, чтобы он употреблял его на пользу своим ближним и не злоупотреблял им. Меня никто не может упрекнуть в том, что я давал своему таланту неверное направление. Вы занимаетесь только духовным пением. Вот именно, как псалмы Давида превосходят все другие поэтические произведения, так и мелодии, на которые они переложены, стоят превыше всех светских песен. Где бы я ни останавливался, по каким бы странам ни путешествовал, ни во время сна, ни в минуты бдения, я не расстаюсь с любимой книгой, изданной в Бостоне в 1744 году под заглавием «Псалмы, гимны и священные песни Ветхого и Нового Завета», переведенные английскими стихами для поучения и утешения истинно верующих в общественной и частной жизни, преимущественно в Новой Англии. При этих словах чудак вынул из кармана книжку и надев на нос очки в железной оправе, открыл томик с такой осторожностью и почтением, которых требует обращение со священными предметами. Потом, без дальнейших рассуждений и объяснений, он вложил в рот какой-то странный инструмент. Послышался пронзительный высокий звук. Вслед за тем псалмопевец взял голосом ноту октавой ниже. И, наконец, запел, понеслись нежные мелодичные звуки, даже беспокойное движение лошади не помешало пению. О, как отрадно это, жить в братстве и труде, как будто благовония текут по бороде. Псалмопевец все время отбивал такт правой рукой, опуская ее, он слегка касался страниц книги, поднимая же, размахивал ею с особым искусством. Его рука не переставала двигаться, пока не замер последний звук. Тишина леса была нарушена. Магуа повернулся к Дункану и пробормотал несколько слов на ломаном английском языке, а Хейвард, в свою очередь, заговорил с незнакомцем, прервав его музыкальные упражнения. Сейчас, по-видимому, не предвидится никакой опасности, но все же ради простой осторожности нам следует ехать без шума. Мне придется, лиса лишить вас удовольствия и просить этого джентльмена отложить пение до более благоприятного времени. — Действительно вы лишаете меня большого удовольствия? — с лукавой усмешкой ответила девушка. — Право мне еще никогда не случалось слышать, чтобы так превосходно пели такие бессмысленные слова. — Я уже собиралась спросить нашего спутника о причинах такого странного несоответствия, но ваш громовой бас, Дункан, прервал нить моих размышлений. — Не понимаю, почему вы называете мой голос громовым басом, — произнес Хейвард, слегка обиженный ее словами. — Я знаю только одно, а именно, что безопасностью вашей и коры дорожу несравненно больше, нежели всей музыкой Генделя. Гендель Георг Фридрих, 1685-1759, великий немецкий композитор. Молодой офицер замолчал и посмотрел в сторону чаще, потом искоса и подозрительно взглянул на Магуа, который шел по-прежнему спокойно и невозмутимо. Увидав это, молодой человек улыбнулся, потешаясь над собственными тревогами. Разве не принял он только что блики света на каких-то блестящих лесных ягодах, загорящие зрачки притаившегося в листве индейца? Теперь майор ехал спокойно, продолжая разговор, прерванный мелькнувшими в его уме опасениями. Но Хейвард сделал великую ошибку, позволив своей юной гордости заглушить голос осторожности. Едва спутники проехали несколько шагов, как ветви кустов осторожно и бессумно раздвинулись, и из них выглянуло свирепое лицо в грозной боевой раскраске. Злобное торжество осветило темные черты жителя лесов, провожавшего взглядом маленький беззаботный отряд. Легкие и грациозные всадницы то исчезали, то появлялись среди ветвей. За ними двигался отважный майор на своей превосходной лошади, а позади всех — нескладный учитель пения. Наконец и его фигура скрылась среди темных стволов глухого леса.